И права, госпожа наша, сказала обрезальщица Нитык. Мой отец, он погиб сражаясь бок о бок с набусардаром. Всегда говорил, что зло порождает столько злом. Нанай подошла к ней и погладила по голове ребёнка, который играл обрывками ниток на земле. "Твой?" спросила она мастерицу. Та кивнула головой и пояснила: "Его отец солдат из охраны Барсибского дворца". Женщина смущённо опустила голову. "Это дитя любви". Так даст тебе холстины на одежку для малыша, и с сегодняшнего дня ты будешь получать по две мески еды и кувшин козьего молока. Затем Нана и посмотрела на работу ткачей в других комнатах и наконец сама села за один из станов, прося научить её ткать. Стой Парена ежедневно наведывалась к мастерицам, ткала белые и цветные холсты, отвлекаясь так от своих мыслей случалось, она оставалась с женщинами до позднего вечера, а то и всю ночь, когда под стенами города шла жестокая исхватка, не давая уснуть. Однажды ночью в ткацкую бежал солдат и торопливо объяснил, что тётушка Таба шлёт ей весть об отце. Тётушка прислала этого смельчака из деревни Золотых колосьев в Вавилон, пустившись в плавь по Евфрату, он под покровом ночи, то и дело ныряя, именно вёл персидские корабли. Та узнала, что Барсибский дворец на Бусардаре стоит над рекой, и гонец без труда проберётся к его воротам по берегу. Ты говоришь, что прибыл с вестью о Гомадане от царя моем, переспросила его обрадованная Нанай. Да благословят тебя боги, говорит. Гонец смотрел на Нанаи, он раздумывал, выкладывать ли всё сразу. Наконец решился. Знаю, что опечалью твоё сердце принести тебе скорбную весть, а не радостную. Нанаи испугалась. Говори скорей, я готова к самому худшему. Персы разорили нашу деревню. От твоего отца живьём бросили в огонь. Он умер в невыносимых муках, так и не отомстили ему за устигу. Нанаи отшатнулась и ухватилась рукой за стену. Она представила себе страшную смерть отца и ужас и нестерпимую боль пронзали всю её Придя в себя, Нанае подумала, как лживы были слова начальника персидских лазутчиков. Теперь она знает, ради чего воюет Кир. Жажда власти вот его благородная цель. Кровь и смерть привычные средства для её достижения. Мысли Нанаи обратились к заточённому в подземелье дворца у Стиги. Всё, что он говорил, оказалось ложью, а она легкомысленно поверила ему. Как могла она хотя бы на миг допустить, что Кир, человек справедливый и стремится облагодетствовать мир своей безграничной любовью и правдой, она должна подавить в себе добрые чувства к нему. О да, подавить, столь же безжалостно, как его солдаты во имя Бога. Правды, справедливости и любви бросили старого гамадана в бушующее пламя. Она подняла заплаканные глаза на гонца. — Спасибо тебе, я твоя должница. — Чем могу я заплатить тебе? Чего ты желаешь, золота или драгоценных камней? — Не золото, и драгоценные камни, — ответил тот. — Добрый меч мне нужен, чтобы отплатить перцам за муки и унижения, свидетелем которых я был. От деревни и золотых колосьев камня на камне не осталось, а пояжи меня мечом из кладовой на бусардар. В ответ на она приказала воинам из дворцовой стражи проводить Гонсак на усардару, когда битва кончится. Приходи снова, я щедро вознагражу тебя, сказала она ему на прощание. С того дня она ещё больше прильнула душой и сердцем к Набусардару, который не покидал крепостных стен. Градом сыпались на него персидские стрелы, но он готов был умереть ради того, чтобы жила Вавилония. Дни она проводила в обществе теки, скульптора Улу, нередко среди прях и ткачих, и всё это время лицо её оставалось сосредоточенным и печальным. Но в один прекрасный день привычное течение жизни во дворце было нарушено появлением незнакомого человека. При нём оказалась грамота с оттиском печатки на бусардара. И назвался он певцом, которого якобы послал сам верховный военачальник, чтобы развлечь Нанай в ее одиночестве. Так и поспешила сама привезти певца к госпоже, надеясь, что тот развеет ее печаль.